Нью-Йорк. Представительство СССР при ООН. Кабинет Громыка. На совещании в постпрестре Громыка сказал, министр иностранных дел Великобритании объявил решение передать вопрос о Палестине в Организацию Объединенных Наций. Жест отчаяния. Англичане умывают руки. Андрей Андреевич позволил себе пошутить. Значит, нам надо засучить рукава. Теперь судьба Палестины зависит от двух великих держав. Советского Союза и Соединенных Штатов. Он продолжил. «Насколько нам известно, самые влиятельные фигуры в администрации Трумэна категорически возражают против еврейского государства, и президент ничего с ними не может поделать. Как ему пойти против Джорджа Маршалла с его ореолом военного героя? Трумэн может сколько угодно менять чиновников в государственном департаменте, но ссорится накануне выборов с одним из самых популярных в стране людей немыслимо. Один из советников добавил, «Политическое будущее самого Гарри Трумана рисуется в мрачных тонах. По опросам общественного мнения, он неминуемо проигрывает будущие выборы. Его влияние упало даже в собственной администрации». Громека кивнул. Словом, ему не до палестинских евреев. «Знаете, что это означает?» «Он обвел глазами своих помощников» что решающее слово остается за нами. Мы должны ясно заявить свою позицию. И если сделаем это умело, наша позиция и будет принята. «Арабские страны обидятся», — заметил Новиков. «Они нас не принимают всерьез, а в их мире ценится только сила. Пусть осознают наше влияние и наши возможности. Вот тогда они захотят с нами дружить». Новиков настороженно сказал, «Но на каждый шаг... «Нам нужна санкция Москвы?» «Разумеется», — согласился Громыко. «Где шифровальщик?»